Глава третья. Павел Карнель, оперативный псевдоним Жан. Дежурный по посольству позвонил Павлу на квартиру в половине восьмого утра и передал указание Смирнова явиться к девяти часам. Это означало, что Павла хочет видеть новый резидент Николай Самсонов, оперативный псевдоним Семен, заменивший доктора в ноябре прошлого года. В служебном кабинете Самсонов был один. Судя по отсутствию дежурной машины на площадке перед зданием диппредставительства, Смирнов куда-то уехал. Павел несколько раз присутствовал на совещаниях, которые Самсонов проводил в резидентуре, мимолетно разговаривал с ним во время летучек у постпреда, но обсуждать с резидентом оперативные вопросы наедине ему еще не приходилось. Он уже наслышался разного о Самсонове от коллег и Смирнова. Резидент представлялся ему человеком во многих отношениях необычным. Голова в разведывательных делах не раз говорил о резиденте Смирнов. Голова-то голова, но не без странностей. Так Самсонов любил разъезжать по Берлину в ярко-голубом автомобиле и забывал менять на нем номера перед встречей с ценными агентами. Павел ожидал услышать от Семена что-то мудреное и даже опасался, сумеет ли быстро ухватить главное из того, что скажет резидент. Однако Самсонов, статный человек с умным высоколобым лицом, держался на удивление просто и высказывал вполне понятные мысли. Задание, которое он сегодня решил обсудить, касалось проведения встречи с двумя источниками — А-70 и А-201. Дело в том, что между нелегалом Бомом и А-70 возникли серьезные трения. Бом, требовательный к себе, подходил с такими же мерками и к источникам, с которыми работал. На этой почве между ним и А-70 стал развиваться конфликт. Эрнсту, этому свободному художнику и любителю импровизации, не нравилось, что Бом часто читал ему нудные нотации. Дело закончилось тем, что Москва отозвала Бома, и вот теперь, в связи с прибытием нового нелегала, Павлу предстояло обсудить с друзьями все технические вопросы сотрудничества. Дело знакомое. Самсонов заканчивал инструктаж, когда открылась дверь, и в кабинет быстро вошел полпред Крестинский. Невысокий, подвижный, с типичной для Ленинской гвардии внешностью: очки, усы, бородка. Крестинский, Николай Николаевич, 1883-1938. Советский партийный и государственный деятель. В 1918 году нарком финансов РСФСР. 1921-1929 годах полпред в Германии. С 1930 года заместитель и первый заместитель Наркома иностранных дел СССР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Глава диппредставительства вырос перед Павлом, и тот непроизвольно вскочил. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Отрывисто спросил Кристинский, вглядываясь в Павла острым пронзительным взглядом. Консул Корнелис группы Смирнова поспешил на помощь Павлу Самсонов. В консульском отделе уже пятый месяц. Самый молодой из нашего коллектива, толковый сотрудник. Толковый сотрудник, неулыбчиво повторил Кристинский и, повернувшись к Самсонову, быстро заговорил. «Николай Георгиевич, ходят упорные слухи, что нынешнее коалиционное правительство готовится уйти в отставку, и у власти будет кабинет Брюнинга». Брюнинг Генрих, 1885-1970, германский рейхсканцлер, 1930 32 годах, представитель католической партии «Центр», после прихода к власти Гитлера эмигрировал в 1934 году в США. «Нынешняя ситуация в наших отношениях с Германией тупиковая», — Самсонов кивнул Павлу головой, давая понять, что тот свободен. Корнель вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. До этого, только раз в жизни, в прошлой командировке, Павлу пришлось беседовать и пожимать руку полпреду. Тот был пожилой человек, и хотя он старался держаться бодро, руку пожимал вяло. Крестинский, судя по всему, был другим человеком. Воодушевленный, желая как можно лучше справиться с порученным заданием, Корнель отправился к себе, на ходу обдумывая детали предстоящей операции. Тихим апрельским вечером, когда лица прохожих смутно угадывались в неясном свете уличных фонарей, Павел, убедившись в отсутствии за собой слежки, прибыл в обусловленное место — небольшое малолюдное кафе. Кивнув кельнеру, он прошел в угол и сел так, чтобы иметь возможность наблюдать за входящими посетителями. Через несколько минут в кафе появился Эрнст Кур в сопровождении немца среднего роста, коренастого, плотного с тяжелым, разделенным ямочкой-подбородком. Увидев Павла, Эрнст улыбнулся, отчего его угрюмое лицо подобрело, и направился со своим спутником к его столу. Павел встал и пожал друзьям руки. Дождавшись, когда кельнер принес пиво и отошел, Павел стал интересоваться, что нового друзей произошло за истекшее время. Отвечал корни спеша, обстоятельно, поглядывая на друга, как бы ожидая от него подтверждения своим словам. Лемон больше молчал, изредка кивал в знак согласия головой, охотно улыбался. Сидел он в расслабленной позе, положив одну руку на стол, но когда Павел обратился непосредственно к нему, он сразу подобрался, сосредоточился и начал отвечать коротко, ясно и по существу. «Недавно у нас в отделении проанализировали все эпизоды советского промышленного шпионажа», начал он, спокойно глядя Павлу в глаза. За прошедший год количество случаев шпионажа возросло с трехсот до тысячи. По этой причине руководство отдела приняло решение о создании в составе нашего отделения специальной группы для борьбы с промышленным шпионажем. К работе группа еще не приступило, поскольку пока не могут подобрать подходящих чиновников. Он замолчал и отхлебнул пиво. Вчера криминальный рад Шеффлер, заместитель начальника отдела Дильса, проводил в нашем отделении совещание. Криминальный Рад, советник уголовной полиции, должностное звание старших чиновников. Шеффлер потребовал, чтобы чиновники нашего отделения заводили связи в иностранных посольствах для получения сведений на сотрудников, которые занимаются разведывательной деятельностью. Каждый чиновник обязан разрабатывать несколько иностранных представителей из подготовленного списка. Мне поручили разработку советского посольства. Лемон замолчал, ожидая реакции Корнеля, но тот оставался невозмутимым. «Помимо этого», — продолжил Лемон, — «мне поручено готовить обобщенные доклады по материалам других чиновников в части, касающейся разработки иностранных представительств». «Мы сможем получать копии этих документов?» — спросил Павел, на этот раз не скрывая своей заинтересованности. «Надеюсь, я смогу их получать», — ответил Лемон и улыбнулся. Павел подумал, что улыбка у него приятная. Выждав некоторое время окинув взглядом друзей, медленно, со всей внушительностью, на которую был способен, Павел произнес. «Наше руководство выражает вам благодарность за то, что вы делаете для нас. Мы надеемся на вас». Лемон кивнул в знак согласия. По выражению его округлого лица чувствовалось, что слова Павла его глубоко тронули. Я хочу еще обсудить с вами следующее, — обратился Павел к друзьям. Наше руководство считает, что встречаться вам, — Павел посмотрел на Кура, — лично со мной опасно, поскольку я работаю в официальном советском представительстве, и меня многие могут знать в лицо. В ближайшее время познакомлю вас с другим человеком. К нашему посольству он отношения не имеет. Схема связи останется прежней. В следующий раз, Эрнст, встречаемся, как обычно, через неделю. Они расплатились за пиво и направились к выходу. Кур отлучился в туалет, и Леман, посмотрев вокруг и убедившись, что его никто не слышит, подошел к Павлу вплотную и быстро проговорил. «Мне стало известно, что Эрнст получает у вас какие-то дополнительные деньги и вообще довольно часто говорит с вами о деньгах. Поэтому я решил воспользоваться случаем, чтобы сказать, я лично к этим денежным делам не имею никакого отношения и вообще все это не одобряю». «Я знаю, что у вас с деньгами не густо». Подошел кур, и Лемон прекратил разговор. «Интересно», — подумал Павел, — «чем это А-201 так обеспокоен?» Сейчас, сидя на жесткой скамейке трамвая по пути в посольство, Павел уже в который раз мысленно возвращался к деталям прошедшей встречи. «Вполне возможно», — думал он, — «что этот разговор у гардероба возник не случайно. Лемон давно ждал подходящего случая». Жаль, что не было возможности сразу во всем разобраться. Теперь придется ждать подходящего момента. Он не сомневался, что между А-70 и А-201 на почве денег возникли какие-то трения. Павел представил, сколько будет у начальства вопросов после того, как он обо всем доложит, а потом за них возьмется центр. «Никуда не денешься», — подумал он, выходя на свои остановки. «Придется разбираться». Лемон мучительно пытался сосредоточиться. Нужно было продумать, как провести допрос одного из членов группы Штефана, в ходе которого он, Вилли, попытается в завуалированной форме предупредить остальных подпольщиков о возможном провале. Сделать это, как обычно, через куратора из нелегальной резидентуры он уже не успевал. Времени было в обрез. И Вилли решился на авантюрный вариант. А случилось вот что. Сегодня утром... Лемон попросился на прием к начальнику отделения Вильгельму Апту и был быстро принят. Первое, что он увидел, войдя в кабинет, — огромный письменный стол, заваленный сообщениями агентурных источников, доверенных лиц, документами из других отделений, сводками постов радиоперехвата и маленького, полного криминаль-секретаря Апта, едва видневшегося за всей этой горой папок и документов. Криминаль-секретарь секретарь уголовной полиции, должностное звание чиновников среднего звена. «Не желаете ли присесть, мой дорогой?» — добродушно улыбаясь, — спросил шеф. «Что у вас нового?» Лемон остался стоять и официальным тоном заявил. «Господин Апт, прошу привлечь меня к расследованиям. Работа на картотеке важная, но она не занимает много времени. Мне не хотелось бы оставаться в стороне, когда я вижу, как загружены мои коллеги». Начальник отделения явно удивился. Достав из кармашка монокль, он вставил его в глазницу и строго взглянул на Лемона. «Ну-ну, мой дорогой, вы, видимо, сегодня не в духе, не так ли? Что за блоха вас укусила?» Он вышел из-за стола, взял Вилли под руку, подвел к креслу, стоявшему у круглого столика в углу кабинета, и усадил его. Сам же плюхнулся в другое, стоявшее напротив, Достал портсигар и протянул его Лемону. «Ну-ну, сначала давайте покурим, а потом вы расскажете мне о своих идеях», — произнес он. Они закурили, и Лемон, разыгрывая волнение, стал высказывать шефу все, что у него накипело на душе. Он хочет выполнять свой долг и не в состоянии больше злоупотреблять добрым отношением к нему руководство, отсиживаться на картотеке, тогда как другие чиновники перегружены делами по советскому шпионажу. Он просит разрешения тоже подключиться к расследованию. Апт слушал его молча, покачивал головой и откашливался. Он с уважением относился к этому уже немолодому криминал-ассистенту. Толковый, опытный работник, побольше бы таких. Тогда работа политической полиции была бы намного успешнее, исчезли бы коррупция, пьянство и бесполезное времяпрепровождение. «Ну, — мой дорогой, — воскликнул Апт, хлопнув Вилли по плечу, — вскочил и начал энергично мерить шагами кабинет. — Ваша просьба о повышении вашей служебной занятости делает вам честь». Апт пробежался из угла в угол кабинета и остановился перед Лемоном. «Посмотрите на это!» Он ткнул пальцем в сторону бумаг на своем столе. «Взгляните на вещи моими глазами. Ведь я ежедневно получаю такую кучу документов, и большинство из них не соответствует действительности. Это либо слухи, либо просто ложь. Вы думаете, мне не хочется заняться живым делом, вырваться в город, пообщаться с людьми?» Апт замолчал и какое-то время молча ходил из угла в угол. Потом он направился к столу, уселся за него и официальным тоном произнес. «Ваша просьба, криминальный ассистент Лемон, о привлечении вас к расследованию по делу экономического шпионажа мною удовлетворяется. Отдаю вам приказ приступить к расследованию дела коммунистического профсоюзного лидера Эриха Штефена и его группы. Все понятно?» «Так точно, господин Апт». Лемон вытянулся, а потом повернулся и направился к двери. «Минуточку, Лемон!» — остановил его Апт. «Вы не забыли, что за вами остается советское посольство? Как там идут дела?» «Некоторые успехи уже достигнуты, господин криминаль-секретарь», — доложил Лемон. К этому вопросу он готовился, и доложить ему было о чем. «Мною завербован некий Тукубеков» который, как мы зафиксировали, дважды встречался в городе с советским консулом. Одновременно к сотрудничеству привлечен другой кандидат, некий Идрисси, который посещал советское представительство. На квартире у них проведены обыски, и после очной ставки они сознались, что сотрудничают с русскими. Через этих двух агентов я планирую вести активную разработку советского консула, а также само представительство. «Хорошо», — одобрительно улыбнулся Апт. «Держите меня в курсе событий!» Он энергично кивнул, давая понять, что Лемон свободен. «Неплохо придумали русские», — размышлял Лемон. «Теперь можно морочить Апту голову с этими агентами, а заодно представлять их как свои успехи. Надо только умело дозировать правду и ложь. Что касается Апта, то, чтобы не случилось, важно его успокаивать, втолковывать, что все идет хорошо». «Да, как быстро все меняется!» Не успели сработаться с сотрудником из посольства, как нас передали другому. Признаться честно, не нравился он мне. Уж не из прусских ли он офицеров, похожие повадки. А Эрнст, так тот просто бесился от его постоянных нотаций. Но теперь, кажется, у нас будет очень симпатичный человек. Русские правильно сделали, что прекратили нашу связь с сотрудником посольства. Случай с Тукумбековым и Идриси это подтвердил. Хорошо, что вовремя приняли меры. Но сейчас нужно было немедленно предупредить Штефана, и Лемон помчался по адресу одного из членов группы профсоюзного лидера. Пойдя в подъезд, он стал стремительно подниматься по лестнице. Жажда, сухость во рту напомнили, что несколько дней назад у него в моче опять был обнаружен сахар. Врач прописал диету, более того, предложил лечь в больницу, чтобы пройти курс лечения. Лемон пока отказался. Чувствовал он себя неплохо, строго следовал рекомендациям врача и ложиться в стационар не хотел. Нужно было кому-то присматривать за женой, тяжело заболевшей и неспособной обходиться без посторонней помощи. Наконец, Вилли нажал кнопку звонка у входной двери. Но уже через несколько секунд обнаружил, что перепутал двери и звонит не в ту квартиру. Он тут же бросился к двери под номером 9 и уже не отнимал палец от кнопки звонка. Дверь долго не открывали. Наконец в коридоре зажегся свет, послышались легкие шаги, щелкнул в замке ключ, и дверь слегка приоткрылась. «Что... что вам нужно?» — дрожащим от страха голосом спросила невысокая красивая женщина, одетая в длинный халат. «Полиция!» — нетерпеливо ответил Лемон, распахнул дверь и буквально ворвался в квартиру. «Чертовски красивая женщина!» — мелькнула у него в голове. «Неужели она тоже занимается шпионажем?» «Мы арестовали Карла Динстбаха», — сразу взял он быка за рога. Услышав это, женщина побледнела. «Где ваш муж? Я намерен произвести у вас обыск». «Не знаю. С утра ушел куда-то по своим делам», — ответила она, настороженно посматривая на вилле. «Значит, я на верном пути», — подумал он. «Главное, чтобы они успели принять меры». Теперь Лемон решил изменить тактику. Он вежливо попросил ее сесть, предложил сигарету... Галантно поднес огонь. Она поблагодарила, жадно затянулась и длинной струей выпустила дым. Обстановка в комнате несколько разрядилась, и Вилли решил этим воспользоваться. Он начал говорить и постепенно развел такую болтовню, какую просто никак нельзя было ожидать от этого сурового с виду полицейского. Он перескакивал с одного на другое, валил все в одну кучу, о группе Штефана, кто из нее арестован, кто предал, кто разыскивается и кого скоро задержат». Как бы, между прочим, он называл псевдонимы некоторых подпольщиков. Он говорил и говорил, мороча ей голову, и, наконец, стал изсекать. «Как видите, госпожа, мы знаем уже много, даже очень много. Не желаете ли вы ответить на парочку вопросов?» «Вы от меня ничего не узнаете. Я не скажу ни слова, ни полслова», — твердо заявила женщина. «Вы что же думаете, я предательница?» «Ни в коей мере», — заявил Вилли. «Что ж», — подумал он, — «я все сказал. Думаю, она сделает правильные выводы». Немного помолчав, не сводя с женщины пристального взгляда, Вилли медленно и многозначительно произнес. «Да, нужно отдать должное вашему мужу. У него есть вкус, даже чертовски хороший вкус». Вилли улыбнулся, а затем со значением добавил. «Жаль только, что ваш муж, Стефан...» «Кажется, довольно неосторожный человек. Мы могли бы арестовать его, когда он выносит документы. Да-да, когда выносит много документов. Конечно, это неприятная история. Вы лжете!» — перебила его женщина. Она вскочила. Лицо ее сделалось белым, как мел. «К чему такое обвинение, госпожа? С чего это мне обманывать вас?» — ответил Лемон, искренне недоумевая. «Честно говоря, мне больно за вас». Мне кажется, что люди, окружающие вас, не ценят вашу красоту, ум и тонкое воспитание. До свидания, госпожа. Сожалею, что не застал вашего мужа. У меня к нему тоже были вопросы. В глазах женщины страх сменялся недоумением. Что еще может выкинуть этот странный полицейский? Вилли молча надел шляпу и вышел из квартиры. Реакция, на которую рассчитывал Лемон, последовала, причем гораздо быстрее, чем он ожидал. Как только о его визите стало известно в посольской резидентуре, ее новый руководитель Борис Берман, оперативный псевдоним Артем, сменивший на этом посту Самсонова, не на шутку встревожился. Берман, Борис Давидович, 1901-1939. С 1939 года сотрудник ИНО, работал в Италии, Франции, Германии. В 1933 году вернулся в центральный аппарат, Был заместителем начальника ИНО, затем начальником секретно-политического отдела. С 1937 года нарком внутренних дел Белоруссии. Арестован в 1937 году и расстрелян. Не имея возможности напрямую давать указания нелегалам, опасаясь возможного провала ценного агента в и президиуме он срочно направил шифротелеграмму начальнику иностранного отдела Месингу. Месинг Станислав Адамович». 1890-1937. Возглавлял внешнюю разведку с 1921 по 31 год. Затем на руководящей работе в наркомате внешней торговли. В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.